Глава 15. Среда. За шесть дней до. Обычно Макс приходил ко мне домой, но в этот раз решил изменить привычки и назначил встречу в ресторане. Предложил совместить мой завтрак и его обед. Для этого он зарезервировал отдельный кабинет. Круглый стол был уже накрыт, по его центру на вращающемся диске расположилось два десятка блюд. Всевозможные салаты, закуски, выпечка, напитки. Вот только сервирован стол оказался на троих. «Будет кто-то еще?» Тут же уточнила я. «Да». «Макс, ты же знаешь». «Знаю». Мягко и немного грустно улыбнулся младший брат моего отца. «Но я хочу тебя кое с кем познакомить. Для меня это важно». Со вздохом кивнула. Когда Макс так просил, я не могла отказать. Дядю я не видела больше месяца. Он был в рабочей командировке в Дубае. Должен был вернуться еще пару недель назад, но задержался. И я надеялась, что такой шикарный загар он получил не во время деловых встреч, что в этот раз ему удалось совместить работу с отдыхом. Временами мне было стыдно, что я вела праздный образ жизни, сидела как принцесса в замке и сочиняла романтичные сказки, в то время как дядя занимался семейным бизнесом. После смерти родителей именно Макс взял на себя управление корпорацией. По идее, наследовать должна была я, но... Я только окончила школу, была раздавлена горем и вообще выжила чудом. Родители, конечно, с м о л о д ы х ногтей готовили меня к управлению империей, но в семнадцать я к этому была не готова, да и в двадцать три, собственно, тоже. Мне этого замка за глаза и уши, как говорится, хватало. Макс же был правой рукой отца. Логично, что после его смерти он занял директорское кресло. Делами корпорации я интересовалась, но постольку-поскольку. Я полностью доверяла дяде, ни разу у меня не возникло мысли в нём усомниться. Он был моей единственной семьёй, пожалуй, я даже воспринимала его не как младшего брата-отца, а как своего старшего. В конце концов, у нас разница в возрасте всего 15 лет. «Как Дубай?» — спросила я. «Прекрасен, как всегда», — сверкнул белозубой улыбкой на загорелом лице Максимилиан Стрельцов. Надо уговорить тебя в следующий раз с собой поехать. Я смотрела на дядю и не узнавала его. За то время, что мы не виделись, он неуловимо изменился. Взгляд, казалось, стал теплее. Улыбаться он тоже стал больше. Только почему-то в его улыбке чувствовалась затаённая грусть. Ты же знаешь, не могу. Когда-то я любила и море, и горы, и другие города, но последний раз путешествовала ещё с родителями. Шесть лет назад. А последние годы не то, что из города, из своего района не выбиралась. Наверное, я бы и вовсе носа из замка не показывала, если бы не строжайший наказ дяди. Хотя бы раз в неделю на час выходить из дома. Это был своеобразный компромисс. Дядя обещал не таскать меня по психологам, если я буду гулять. «Опять твоё вечное, ты же знаешь», — с усмешкой передразнил меня Макс. «Однажды я вытащу тебя из дома и отговорок слушать не стану». Для этого тебе придётся меня связать, — проворчала я. И где-нибудь по дороге я умру от разрыва сердца или сойду с ума. Ты преувеличиваешь. Кстати, мне посоветовали хорошего специалиста, который помогает справиться с паническими атаками и... Дядя покрутил рукой в воздухе, изображая торнадо. Всякими навязчивыми состояниями и страхами. Не в моём случае. Лина, прошло уже шесть лет. Ты молодая, красивая, умная девушка. ты должна жить. Встречаться с парнями, ходить по ночным клубам, путешествовать. А не запирать себя на вершине замка. Учиться, наконец. Я прошла несколько курсов онлайн. Ты же понимаешь, что я про другое. Макс, не начинай опять, ладно? Я поморщилась. Никому я ничего не должна. Меня устраивает такая жизнь. Но, как и обещала, раз в неделю выхожу на прогулку. Я знаю, кивнул дядя. «Кстати, слышал, у тебя появился сосед». Наивно было верить, что Макс не узнает про Демьяна. Вопрос в том, как много он слышал, донесли ли до него замковые сплетни во всех подробностях. «Угу», — я тоже кивнула. Насколько меня успели ввести в курс дела, квартиру Антона и Марины арендовало агентство знаменитостей. Для одного из топовых актёров. Притом договор там... «Менеджера уволили», — сухо сказала я, перебив дядю. Я предприняла меры, чтобы больше ту квартиру не могли сдать. И? Что и? Притворилась дурочка и я. Лина, тебе помощь нужна? С судом или неустойкой? Если ты всё же решишь. Не надо. Выставив перед собой левую руку, я перебила дядю. Вот как? Он удивлённо вскинул брови. Неожиданно. Я готова потерпеть этого соседа. Там ведь не месяц, а всего неделя э, три осталось. «Все лучше, чем платить неустойку или идти в суд, который мы, конечно, выиграем, но это долгие и вообще возможные репутационные потери». «Лина, правда, тебе удалось меня удивить», — с усмешкой покачал головой Макс. «Когда того требует дело, я готова на разумные жертвы», — улыбнулась в ответ. «Сейчас я всего лишь закрыла вторую дверь в квартире. Поживу какое-то время без бассейна, ничего страшного». И ты согласилась, чтобы в той квартире жил чужой человек, да ещё и какой-то х и т р о й актёришка? Ну, договор заключало агентство, а не сам актёр. Я пожала плечами. Вообще странно, зачем крупному агентству всё это понадобилось? Вновь пожала плечами. Здесь я была согласна с дядей. Агентство могло снять для Демьяна престижную квартиру за гораздо меньшие деньги и без проблем с арендодателем. Причину я видела лишь одну — Инициатор сделки надеялся, что я разорву договор и выплачу неустойку. Сумма к о т о р а я была весьма приличная, но, на мой взгляд, все же не настолько, чтобы проворачивать столь хитрую схему. Я весьма условно представляла, сколько зарабатывают топовые актеры. Не говоря про директоров агентств знаменитостей, но подобная афера казалась мне слишком уж мелочной. По моему представлению, звезда уровня Демьяна должна была зарабатывать миллионы. Но это не в я з а л о с ь с тем, что я знала про парня. За квартиру платило агентство, в то время как сам Демьян уже не первый год не мог достроить дом для родителей в провинции. Не похоже, что у моего соседа приличные доходы. Возможно, я заблуждалась, и актеры зарабатывали не так уж много. Вон, некоторые же думают, что писатели сплошь миллионеры. Но кому как ни мне знать, что это не так? Я бы жила совсем иначе, если бы не наследство. Но одно дело, писатель... пусть и относительно успешной в своём жанре. Но всё же далеко не Роулинг и не Кинг. А совсем другой актёр, у которого за последние годы несколько успешных фильмов и множество съёмок в рекламе. Нет, что-то здесь не вяжется. В одно я действительно верила — Демьян ничего не знал. Во всяком случае, наличие соседки для него оказалось сюрпризом. Он был хорошим актёром, но я чувствовала его искренность. Или мне казалось, что я её чувствовала. «Лина». «Если вдруг что, звони в любое время дня и ночи. Разберусь с твоим жильцом». Дядя посмотрел на наручные часы. «Спасибо, Макс. Так, мне надо отлучиться на несколько минут. Встретить гостью». Он поднялся из-за стола и быстро вышел из кабинета. Я осталась одна. «Гостью», — еле слышно повторила я. «Интересно, с кем решил меня познакомить Макс?» Он давно никого не пытался приводить на наши встречи, знал, что я крайне негативно воспринимаю рядом с собой других людей. Становлюсь нервной, замкнутой или, наоборот, агрессивной. И при первой возможности сбегаю. Неужели решил познакомиться с одним из схвалённых специалистов, которые должны вылечить меня? Если да, то я нескоро в следующий раз соглашусь встретиться с кем-либо. Как бы важно это дяде не было. Я положила в тарелку несколько любимых закусок, налила в стакан из кувшина апельсинового сока и только подняла вилку с маленьким аппетитно выглядящим рулетиком, как дверь р т в о р и л а с ь В кабинет вошел Макс вместе с симпатичной девушкой лет 37. Незнакомка была среднего роста и казалась хрупкой до невозможности. Светлые волосы коротко по-мальчишески подстрижены, а в уши, подчеркивая длинную шею, вдеты тонкие золотые кольца. Кожа девушки выглядела загорелой и одновременно оставалась какой-то болезненно бледной, словно прозрачной. Одета гостья была в синее платье с юбкой, колокольчиком длиной до колен и изящные замшевые сапожки. Я так и замерла с вилкой в руке. «Нет, это не очередной психолог. Всё хуже, намного хуже. Эта девушка должна умереть через шесть месяцев». «Лина, познакомься. Это Ольга». «Моя невеста», — представил гостью Макс. «Оля, это моя племянница Каролина». «Лучше просто Лина», — внезапно охрипшим голосом отозвалась я. «Привет». «Привет», — Ольга лучезарно улыбнулась и кивнула, кольца в её ушах качнулись. «Рада познакомиться, Макс очень много рассказывал про тебя». «Чёрт, лучше бы психолог». «Я бы многое отдала, чтобы это оказался очередной доктор каких-то там наук». Но дядя решил познакомить меня со своей невестой. А мне Макс ничего про тебя не рассказывал. Отложив вилку, сказала я. Похоже, сегодня мне придётся обойтись без завтрака. При таких обстоятельствах кусок в горло не лез. Не успел, — развёл руками дядя. Мы с Олей познакомились только месяц назад. — И сразу женитесь? — А чего тянуть? — усмехнулся он. — Ну да, действительно. Еле слышно пробормотала я. «Вообще-то я была против», — заметила Ольга. «Но твой дядя поставил мне ультиматум». «На него это похоже. Он любит ультиматумы». Максер смеялся. «Быстро же вы нашли общий язык», — сказал он. «И когда свадьба?» «Через пару недель». «Так быстро?» о о Оли диагноз». «Врачи дают мне около четырёх месяцев». Со смиренной улыбкой, словно говорила о плохой погоде, а не о собственной жизни, отозвалась девушка. «О!» — только и смогла произнести я. Неглядя, схватила стакан сока и выпила добрую его половину. Дядя знал, что Ольге немного осталось, но всё же решил жениться на ней. «А где вы познакомились?» «Наконец выдавила из себя я». «В Дубае», — вновь сверкнул белозубой улыбкой Макс. Кажется, я догадалась, почему-то задержался в командировке. Ну, извини. Макс коснулся руки Ольги и бросил в её сторону такой взгляд, что я поняла, он без ума от этой хрупкой, изящной девушки. Впрочем, я с первого момента не сомневалась, что дядя любит невесту. Я знала, что временами у него появлялись подружки, но надолго они не задерживались. и Уж точно меня он с ними не знакомил. Максимилиан Стрельцов дожил до 38 лет холостяком и всегда говорил, что если когда-то и женится, то по любви. И вот, чёрт, чёрт, чёрт, как будто мне одного демьяна было мало. Дядя начал рассказывать, как он познакомился с Ольгой. Кажется, это была очень забавная и романтичная история. Девушка то и дело вставляла комментарии в рассказ жениха. Влюблённые постоянно обменивались улыбками. Я слушала в полуха. Время от времени кивала, выражая вежливый интерес. Мысли летали далеко. А потом зазвонил телефон о л ь г и Девушка сказала, что это её врач извинилась и быстро вышла из кабинета. Как только закрылась дверь, улыбка сразу спала с лица дяди, прищурившись, он смотрел на меня. Я же молчала и цедила из стакана сок. «Говори». «Зачем?» — выдохнула я. «Я люблю её». Вижу, но... Жениться зачем? Сделать её счастливой. Заставить забыть о болезни хоть ненадолго. Подарить надежду. Она всё равно умрёт. Дядя поморщился и отвёл взгляд. «Прости», — прошептала я. «Макс, я боюсь, что тебе будет больно. Не хочу, чтобы ты страдал». «Мне уже больно», — глухо отозвался он. Как узнал а диагнозе, о прогнозе. «Так зачем?» Я всё ещё не понимала. «Ольга, милая, при других обстоятельствах я была бы рада за тебя. Но почему ты не расстался с ней, когда узнал а болезни? Вы ведь только познакомились, Илья». Я задохнулась от страшного подозрения. «Она скрыла это от тебя? Ты узнал только, когда сделал предложение?» Она сказала практически сразу. Хотела оттолкнуть навязчивого ухажера. Грустно улыбнулся Макс. И это только подогрело твой интерес. Оля умная, красивая, с прекрасным чувством юмора. Настоящий борец. Другого бы болезнь сломила, но она живёт в полной жизнью, радуется каждому дню. И я сделаю всё возможное и невозможное для неё. Не хочу сдаваться и смиренно ждать конца. Я намерен бороться. За неё, за нас. Лина, я верю, что тот, кого любят и поддерживают, Может, прожить дольше, а то и вовсе выздороветь. Ты так не считаешь? Весь день я не находила себе покоя. Встреча с Максом и его невестой не шла из головы. Я знала, что дядя, как и я, тот ещё чёртов упрямец. Вероятно, даже упрямее меня. Он не боялся сложных вызовов, ставил перед собой трудно реализуемые задачи. И почти всегда добивался своего. Но я и подумать не могла, что он решится связать свою жизнь со смертельно больной девушкой. Мне было страшно и жалко Макса. Эту Олю, которую я еще вчера не знала, себя. Впереди самого близкого и родного для меня человека ожидало полгода ада. Он будет каждый день наблюдать, как медленно угасает его возлюбленная. Прилагать колоссальные усилия, чтобы ей помочь, но все будет тщетно. Да, вероятно, Макс сможет продлить агонию на несколько недель. Ведь врачи давали Ольге четыре месяца. А я знала, что она проживет 187 дней. То есть почти полгода. Но потом ему все равно придется хоронить жену. С другой стороны. Я присела на диван рядом с журнальным столиком, на котором аккуратной стопкой возвышалась корреспонденция, дожидающаяся часа, когда я смогу ее разобрать. Откинувшись на подушке, я закрыла лицо руками. Каждый из нас рано или поздно умрет. Каждому придётся оплакивать близких. Если не случится трагедия или благословение, и все не отправятся на тот свет в единый миг. А ещё, я ведь не видела собственный таймер смерти, не знала, сколько отмерено мне. Не исключено, что Максу придётся хоронить меня раньше, чем Ольгу. Бояться боли потери — значит не жить, не влюбляться, не заводить детей, друзей, питомцев, стать отшельником, запереть себя в четырёх стенах. Разве это жизнь? Макс любил Ольгу, он был счастлив. Мучительно, болезненно счастлив. Он буквально светился, когда рядом была девушка. И это Макс, прагматик, циник. Бизнесмен, который горел лишь своей работой. Человек, который никогда не влюблялся и сам говорил, что не верит в любовь. Раньше он был словно прекрасным пустым сосудом. Сейчас его переполняла любовь, но по стенкам уже змеились трещины. Что станет с Максом, когда Ольга умрет? Не разобьется ли его жизнь в д р е б е з г и на множество осколков? Не сломается ли он, как я, после смерти родителей? Макс сильнее меня, легче перенес гибель брата, невестки, а потом и матери. Хотя откуда я знаю, что творилось у него в душе? Он ведь с головы ушел в работу, ночевал в офисе, а оставшееся время посвящал тому, чтобы вытащить меня из глубокой депрессии. Сейчас уже мой долг поддержать дядю, принять его выбор, как бы он мне не нравился. И вообще, что лучше, никогда не л ю б и т е л и насладившись счастливыми мгновениями похоронить возлюбленного? А если ты уже полюбил? Раз за разом я прокручивала в голове слова Макса. «Тот, кого любит и п о д д е р ж и в а ю т может прожить дольше, бороться и не сдаваться, сделать счастливым». Возможно, я была не права, когда прогнала Демьяна. Стоило насладиться несколькими днями, что нам остались, лелеять потом воспоминания о них всю оставшуюся жизнь. Чёрт. Я потёрла глаза. Как бы я хотела отключить свой проклятый дар. Не видеть таймер смерти. Просто жить сегодняшним днём. Надеяться, мечтать, планировать. Любить без оглядки. Быть может. Я отняла руки от лица и встряхнула головой. Поздно. Я оттолкнула Демьяна, прогнала прочь. А потом ещё и демонстративно у него на глазах п о в и с л а на шее другого мужчины. Уверена, сосед не в курсе моего родства с Максом. Больше Демьян ко мне не придёт, даже не посмотрит в мою сторону. Сама я тоже к нему не пойду, смелости и решительности не хватит. Так, надо взять себя в руки и заняться чем угодно. Вон хотя бы корреспонденцию разобрать, что на журнальном столике лежит. Несколько писем и посылку принесли, пока я была на встрече с дядей и его невестой. Бумаги я решила посмотреть потом, а вот коробка меня заинтересовала. Похоже, пришёл очередной интернет-заказ. Судя по размеру коробки, внутри лежало что-то довольно объемное. Интересно, что. Вооружившись ножом, я быстро разрезала скотч. Когда открывала крышку, то успела заметить несколько коричневых пятен с ее внутренней стороны, а потом я завизжала.